Глава тридцать вторая. Дракон и калядки. «Открывайте, каляда пришел!» Дракон бухнул кулаком в розовую дверку, расписанную миленькими сердечками. «Не открою!» — не согласилась фея крестная и придвинула поближе к двери стул. На всякий. «Ходят тут всякие, а потом ложечки серебряные пропадают. А мы за конфетками!» — нагло заявила ведьма по случаю калядок, нарядившись принцессой. На голове дракона красовалась корона принца, и на шее изящным бантиком был повязан парчевый рыцарский плащ. Ведьма прочистила горло и запела хорошо поставленным сопрано. — Коледа, коледа, подавай пирога, кто не даст пирога, мы корову за рога У меня нет коровы, — нервно возразила фея. — Не проблема, ща наколдуем. Ведьма размяла кисти и щелкнула пальцами. Из-за двери раздался истошный виск и мычание, больше похожее на рычание. «Ой!» — ведьма виновато уставилась на носки изящных туфелек. «Я, кажется, вектор попутала, и там не корова». «А что там?» — удивился дракон, прислушиваясь к удаляющемуся топоту. «Бык!» — вздохнула ведьма. «Но зато галштинской породы. Знаешь, какой красивый?» «Знаю, какой крупный!» — хмыкнул дракон. «Убирай быка и пошли дальше!» тут точно ловить нечего из за угла появился сводный отряд рыцари и принцесс нарядившихся в ведьмы и драконов рыцари несли корзинки полные снеди у одного из корзины как пика торчала палка колбасы возглавляли шествие наследные принц и принцесса принцесса как знамя победы несла в руках огромную сладкую вату Принц — огромный сэндвич, длиной в батон, от которого он периодически откусывал. «Эй, дракон!» — принцесса приветственно замахала им ватой. «Пойдем с нами к папе-королю, а он нас ждет!» Обещал какой-то особый пирог, и мы там собирались разыграть целое представление. «Пойдем, весело будет!» «Ну, пойдем!» — благодушно согласился дракон и поднял с земли свою корзинку, полную сдобы и конфет. «Чего бы не сходить, когда зовут?» и вся компания направилась прямиком к королевскому дворцу, в окнах которого уже виднелся изнывающий от нетерпения король с пирогом в руках. афея фея-крестная мрачно смотрела на улицу и выражала нелестное мнение о драконе словами, которые приличные феи и знать не должны. Но ее все равно никто не слушал.